здесь принесут больше вреда, чем пользы. Мы не имеем права грубо вмешиваться в природу, бездумно ломать сложившиеся традиции. Но можем и должны создать максимальные условия для того, чтобы заложенные в генетике ребенка возможности роста проявились наиболее полно. Очень эффективным корректором процессов роста и развития считались всегда физкультура и спорт. «Мышечные движения имеют огромное значение для развития деятельности мозга, а следовательное состояние и развитие организма человека в целом», – писал Сеченов. «Физкультура и спорт делают фигуру ребенка, определяя интенсивность ростовых процессов, совершенствуя пропорции тела, активизируя деятельность ряда физиологических систем». Исследования показывают – что возникающее при движении напряжение костной системы не только хорошо тренирует весь опорно-двигательный аппарат, мышцы, но положительно влияет и на другие системы организма. гормональную, нервную, кровообращение. Известно, что наиболее благоприятно действуют на формирование и рост опорно-двигательного аппарата детей, плавание, баскетбол, гимнастика, лыжный спорт, или их сочетание. Эти виды спорта способствуют гармоническому развитию ребенка. Фигура его становится стройной, формы тела обтекаемыми, осанка правильной, движения координированными. Горизонтальное положение тела при плавании помогает разгрузить позвоночник, и потому этот вид спорта особенно ценен. Желательно, чтобы каждый здоровый школьник уделял спорту по полтора-два часа, два-три раза в неделю. Однако, чтобы выбрать наиболее органичный для вашего ребенка вид спорта, дозировать нагрузки, вам нужно посоветоваться с врачом. Итак, во все периоды роста питание и режим ребенка должны быть организованы максимально правильно. Все необходимое и ничего лишнего. Как садовник. бережно ухаживая за деревцем, помогает ему выпрямиться и лучше расти, так создавая наилучшие условия для ребенка, особенно в периоды его интенсивного роста, мы можем в чем-то корректировать природу или, по крайней мере, создавать фон для полного проявления возможностей, заложенных в генетическом аппарате ребенка. Азбука питания Можно представить, как много вопросов возникает у родителей в связи с понятием питания ребенка. И самый первый из них – какое питание считать рациональным? Коротко на него не ответишь. Но главный принцип правильного питания таков. С пищей ребенок должен получать определенные количество всех необходимых его организму веществ. Условно их можно подразделить на строительный материал – из которого организм создает свои ткани, клетки и топливо, которые служат для восполнения энергозатрат организма. Основной строительный материал – белки. При их недостатке в пище замедляется физическое развитие и рост ребенка, снижается его иммунитет и работоспособность, замедляются нервно-психические реакции организма и так далее. Важнейшими поставщиками белка – являются мясо, рыба, яйца, молоко, сыр, хлеб, картофель, фасоль, горох и так далее. Половина всех входящих в пищу ребенка белков должна быть животного происхождения. Дети до 7 лет должны получать 600 мл молока, а школьники не менее 500 мл в день. Главным энергетическим материалом организма являются жиры, углеводы, в меньшей степени белки. Они необходимы и для нормальной работы различных систем организма. Углеводы содержатся в продуктах растительного происхождения, сахаре, хлебе, овощах, фруктах, ягодах и так далее. А из потребляемых жиров третью часть должны составлять жиры растительного происхождения и две трети животного. Витаминов человеку нужно немного, всего 100-150 миллиграмм, но жизнь без них невозможна. Они регулируют строительство и процессы жизнедеятельности организма,